Глава 8. Они приехали в полицейское управление полчаса назад. Обоих пассажиров, Гаврилка и Лакшину, а также обоих проводников рассадили по разным комнатам, попросив подробно описать все события последнего дня. Оба сотрудника полиции, знавшие русский язык, выполняли роль не только переводчиков, но и своеобразных помощников всех доставленных в управление свидетелей. Дронга пригласили в кабинет самого Реннера, где, кроме хозяина, был ещё и старший следователь Вимер. Все трое были потрясены случившемся. Оба тела по распоряжению комиссара срочно отправили на патологоанатомическую экспертизу. Теперь немцы ждали объяснений от самого Дронга. Они вместе выехали из Москвы, рассказывал он. Очевидно, они были хорошо знакомы, и он ей доверял. Кроме них в поезде были ещё несколько их телохранителей, один из которых по имени Костя сошёл в Бресте, забрав оружие остальных телохранителей, но один пистолет Захар принёс своему боссу. Я слышал, как тот просил принести ему оружие, и телохранитель выполнил это распоряжение. Оружия в купе не было, напомнил комиссар. Очевидно, его использовали для убийства Цыравы, предположил Дронга. Теперь можно попытаться воссоздать схему убийства криминального авторитета. Главное действующее лицо этого преступления, конечно, женщина, которая была рядом с ним. Нужно послать срочный запрос на Альбину Брустину. Копия ее паспорта может быть в немецком посольстве, где они получали визы и у польских пограничников, проставивших ей отметку о пересечении границы Шенгенской зоны. «Боюсь, что запросов будет слишком много», — пробормотал Виммер. «Придется даже посылать кого-то в срочную командировку в Москву». Я попытаюсь узнать и по своим каналам Кевнул Дронга. Итак, Брустино имела сообщника или сообщников в поезде. Они сели в поезд, очевидно вдвоём. Мужчина и молодая женщина, похожая на Брустино, которую заманили сюда либо обманом, либо подкупом. Но самое главное, что у неё должен был быть заграничный паспорт с действующей шенгенской визой. Итак, ночью Брустино достаёт пистолет и, дождавшись, когда просыпается Джора, дважды стреляет в него. Если удастся допросить неудачно выпрыгнувшего с поезда Руслана, то мы точно узнаем, был ли глушитель на оружии, которое Захар принёс для своего босса. Я предполагаю, что был Она убивает Жору Бакинского и только затем впускает в купе мужчину и женщину. Возможно, женщину накачали наркотиками или обманули, пообещав, что она должна будет помочь в этом убийстве. Женщина спокойно, без видимых признаков борьбы, переодевается в ночную рубашку Брустиной и ложится на кровать. Затем либо сама Брустина, либо пришедший в купе другой мужчина дважды стреляет через подушку, которой накрыли лицо несчастной женщины. Все делается с таким расчетом, чтобы проводники и пассажиры не узнали бы в убитой подругу криминального авторитета. Но кто будет пытаться разглядеть ее черты в таком обезображенном двумя выстрелами лице? Интересно, что все рассчитано до мелочей. Убитого Цвераву переносят в туалет, а Брустина и сопровождающий ее мужчина возвращаются в другой вагон, где находится их купе. При этом Брустина оставляет свой паспорт в купе убитых, а сама присваивает себе паспорт убитой. Я убежден, что когда поезд прибыл в Берлин, она сошла на вокзале со своим сообщником. Вот вам и весь механизм этого загадочного преступления. Я действительно не мог ничего услышать. Только первый стон несчастной женщины на лицо, которой положили подушку и сразу стали стрелять. лять. Только в этом случае погибший преступный авторитет не смог бы оказать никакого сопротивления и не было бы никакого шума в купе. Я убеждён, что это женщина не Брустина, а совсем другой человек. Но самое главное, я уверен, что стреляла именно Альбина. Он бы не пустил в купе чужих людей. Почему вы так уверены? Осведомился Вимер. Когда их проверяли на границе, она явно нервничала, и ей невольно себя выдало. Сказала, что принимала участие в чемпионате Европы по биатлону, который проходил в Кракове. Невольно выдала себя, когда польский пограничник начал её спрашивать. Видимо, очень сильно нервничала. Когда офицер вышел, недовольный Цвирава спросил, зачем она солгала, а мне было понятно по её тембру голоса, что она совсем не врёт. Но по её легенде, которую знал Цвирава, она раньше занималась лыжным спортом на самом же деле была биатлонисткой, а это подразумевает не только бег на лыжах, но и отменную стрельбу. И это вас не насторожило? тяжело вздохнул комиссар Реннер. Я подумал, что ей хочется скрыть некоторые детали своей биографии от такого человека, как её друг, к тому же он сделал ей серьёзное замечание, предупредив, чтобы она не вмешивалась в его разговоры с официальными лицами. Он так и сказал, чтобы это было в первый и последний раз. А она почему-то коротко рассмеялась и очень странным тоном ответила, что это будет действительно в последний раз. Это я точно помню. И ещё один очень важный момент. Чтобы не подставлять такого авторитетного вора, как Жора Бакинский, его телохранители должны были провести через границу его личное оружие, чтобы вручить его боссу, когда они переедут польскую границу. Но моё неожиданное появление очевидно смутило господина Цвираво. Он потребовал, чтобы оружие ему принесли до границы, а не после, и самое главное, чтобы об этом оружии знала его спутница. Она напомнила ему, что пистолет должен появиться в их купе после прохода границы. Понимаете, она всё время об этом помнила. Она всё время помнила про это оружие, и у неё это был вариант, при котором можно будет быстро убрать своего друга. Но он настаивал, и оружие принесли ещё до границы. Самое интересное, что в принципе он был прав. Его убийцы могли воспользоваться моментом, когда белорусские пограничники и таможенники уже вышли из вагона, а польские ещё не вошли. За несколько минут из соседнего вагона мог появиться убийца и сделать всё очень быстро. Но Цвиравона стоял на своём, и его убийца, госпожа Брустина, будем пока называть её именно так, сумела получить необходимое ей оружие. Камисар и старший следователь переглянулись. В кабинет постучали, вошедший офицер принёс полученное из Москвы сообщение. Там говорилось, что погибший Георгий Цырава имел восемь судимостей. Был осуждён за грабёж, разбой, участие в преступной группе, покушение на убийство, незаконное предпринимательство, ещё дважды за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Поразительно, что из 66 лет своей неправедной жизни, 27 лет этот человек провел в лагерях, тюрьмах и колониях. Но самое интересное, что основная часть его лагерной жизни приходилась на молодые годы, когда еще существовал Советский Союз. Правоохранительные органы и сама система работали тогда гораздо лучше, чем после 1991 -го года. Да и этого сорокасемилетний преступный авторитет провёл в заключении в общей сложности 24 года. После 91-го только три. Сказывалось всё общее коррумпированность судей, сотрудников прокуратуры и милиции, а несколько уголовных дел, которые были возбуждены в отношении Жорыбакинского, просто развалились, даже не дойдя до суда. Легендарный человек, заметил Виммер, читая вместе с комиссаром биографию Убитова. Всё не так просто, пояснил Дронга. Такого преступного авторитета нельзя убить даже столь хитроумным способом. Понятно, что это не месть за оскорбленную женскую честь. Его убийство тщательно готовилось и было хорошо проплачено. Значит, действовали очень серьезные люди. Чтобы дать разрешение на убийство человека с таким прошлым, должен быть вынесен вердикт других воров в законе или коллегии судей, как они называют посредников, разрешающих и споры и противоречия. «Меня интересует, куда делась эта дамочка». Вздохнул комиссар Реннер. "Нужно посмотреть списки пассажиров", предложил Дронга. "Если я правильно всё рассчитал, то мужчина и молодая женщина должны были находиться в одном из соседних вагонов. Это, скорее всего, купе на двоих, чтобы не привлекать внимание других пассажиров. Женщине должно быть лет 30 или 35, но не больше. Мужчина тоже сравнительно молодой. У вас есть списки всех пассажиров, прибывших в Берлин по вагонам?" "Конечно, есть. Мы всех переписали", сообщил комиссар. Сколько человек оставили отпечатки пальцев в купе, уточнил Дронга. Я имею в виду погибших. Ещё несколько человек, Вимеров взглянул на лежавшую перед ним бумагу. Чёрт возьми, здесь указано, что в купе найдено отпечатки пальцев пятирых людей, кроме обоих погибших. Пять человек это уже слишком много. Двое из них, возможно, были женщины, но такого количества людей не могло быть в купе. Всё правильно, возразил Дронга. Так и должно быть. Я знаю, кем были трое. Эти двое телохранителей, которые входили в купе, когда искали пропавшего босса, один из них находится в вашей больнице. Можете проверить его отпечатки пальцев. Третий мужчина был очевидно проводник. Там должны были остаться и его отпечатки. Убийца, конечно, был осторожнее и не оставил никаких отпечатков. Я имею в виду мужчину, который входил в купе для помощи Брустиной. Тогда поясните, откуда взялись отпечатки пальцев двух женщин. Спросил комиссар, покачав головой. Это не считая погибшей. Предположим, что одни отпечатки принадлежат фрау Брустиной, она не могла повсюду стереть свои пальчики или всё время ходить в перчатках. Но тогда кто третья женщина и откуда она взялась? Я знаю, ответил Дронга. В их купе заходила молодая женщина, официантка, которая принимала заказы на обеды, приносила и уносила посуду. Возможно, это её отпечатки, ведь пограничники и таможенники трогали только документы и не оставляли своих отпечатков внутри купе. Тогда нам нужно срочно выслать в Москву отпечатки пальцев двух женщин, которые мы нашли в купе, понял Вимер. И отпечатки пальцев погибшей, добавил Дронга. Возможно, это тоже поможет нам установить истину. Реннер поднялся, чтобы выйти, и ещё, сказал он, повернувшись к Дронге, Если ваши соотечественники могут придумать такие дьявольские трюки, то я не могу быть уверен, что убили именно такого человека, как Герцверова. Я отправлю его отпечатки в Москву, пусть проверят по своей картотеке. Мне нужно убедиться, что убили именно его, а не загримированного под него несчастного чудака. Не дожидаясь ответа, комиссар повернулся и вышел из своего кабинета. Убитый точно Георгий Цверов. убеждённо сказал Дронга. Я же с ним разговаривал. Комиссар прав, ответил Вимер. Мы не можем верить даже собственным глазам. Как вы считаете, проводники могли выступить в роли сообщников убийцы? Ни в коем случае. Одного из проводников просто подкупили, чтобы он помогал в пути своим пассажирам. Только не нужно фиксировать мои слова в ваших протоколах, иначе у несчастного будут большие неприятности после возвращения в Москву. Я тоже думал, надо этой возможностью. Нет, это исключается. Иначе проводники не оставили бы в живых ни при каких обстоятельствах. А пассажира в вашем вагоне, согласитесь, что нелогично не иметь своего осведомителя рядом с таким непредсказуемым человеком, как Герцверова. Я знаю их не очень хорошо, признался Дронга. С Лакшиным мне удалось немного побеседовать, а с господином Гаврилка я даже не разговаривал и понятия не имею, кто он такой. Запрос мы, конечно, отправим, но если согласиться с вашей версией, то получается, что мы упустили убийцу и уже не сможем её найти. Найти можно любого человека, возразил Дронга. Что касается моей версии, то её нужно проверить и не ждать запроса. Возможно, нам помогут списки пассажиров из соседних вагонов и камеры, которые были установлены на вокзале. Ведь все вышедшие из поезда прошли мимо камер, и пока у нас есть эти видеозаписи, нужно ими воспользоваться. Насколько я помню, поезд уходит на Москву с главного вокзала Берлина в 15:22. Вимир взглянул в расписание, поднял голову. Я начинаю вас бояться. Как вы могли так хорошо запомнить время отхода поезда? Таблица с расписанием висела как раз между первым и вторым купе. Пыснул Дронга. Кроме того, я несколько раз ездил этим поездом. Очень удобный поезд, если в нём нет бандитов и преступных авторитетов. Вернулся Реннер. В руках у него были списки пассажиров из соседних вагонов. Мы отправили срочный запрос в Москву, сообщил он. Надеюсь, что уже скоро получим ответ. Копию паспорта госпожи Брустиной мы тоже отправили в Москву, пусть узнают, кто такая эта особа. Давайте посмотрим списки. Здесь только вагонов и в каждом несколько десятков пассажиров, пробурчал комиссар. Все вагоны, где есть купе на четверых, можете сразу убрать. напомнил Дронга. И прицепные вагоны уберите Киевский или другие. Посмотрите спальные вагоны, где есть купе на двоих. Только два соседних вагона, быстро сказал Вимер, просматривая списки. Уже лучше, сказал Дронга. Теперь ищите семейные пары. Согласно новым правилам, которые введены на Российской железной дороге, в одну купе нельзя продавать места незнакомым мужчинам и женщинам. Купе должно быть либо женским, либо мужским. А если в купе мужчина и женщина, значит, семейная пара или покупали билет вместе. Комиссар буркнул нечто невразумительное, снова достал сигареты, но было заметно, что ему нравится, как работает этот эксперт. Дрого помурчился. Он не выносил, когда рядом курили. Вимер начал просматривать списки. "Две пары", сообщил он. "Одна пара села в Москве, муж и жена Рыбчинские. Вторая пара в Минске, отец и дочь Габрелян. Других пар нет во всяком случае в этих вагонах". "Сколь фи лет Рыбчинским?" уточнил Дронга. "Не подходят", сразу сказал Вимер. "Ему 76, ей 74. Вряд ли можно было бы выдать молодую девушку за пожилую старуху и наоборот". "Её можно было загримировать", возразил комиссар. «Эти русские мафиози могут придумать все, что угодно». «Не нужно так говорить», — попросил Дронго. «Бандиты — это не только русское явление. Там полный интернационал, где есть представители всех народов и конфессий. Давайте посмотрим вторую пару». «Сам вел Габриэлян и его дочь», — посмотрел Виммер. «Ему 46 лет, дочери 15. Офелия Габриэлян. Тоже не подходит. Ваша Брустина не смогла бы выдать себя за 15-летнюю девочку, а больше никого нет. Никаких пар, которые находились бы в соседних вагонах. Может, посмотреть и другие вагоны? Возможно, преступников было не двое, а четверо?» «Нет», — упрямо возразил Дронго. Они не стали бы так рисковать. Кроме того, купейные вагоны находятся далеко от спальных и от вагона премьер-класса. Нет, мы кого-то пропустили. Можно я сам посмотрю в списке? Вимир протянул ему бумаги и незаметно переглянулся с Реннером. Возможно, они переоценили этого эксперта, которому окашибиться, вводя их на неверный путь расследования. Дронга взял списки, внимательно посмотрел их. Он не видел, как переглядываются комиссар и старший следователь, но понимал, что их доверие к нему тает с каждой секундой. Еще раз перечитав списки, он поднял голову. «Нашел!» «Вы допустили небольшую ошибку, Гер Виммер. Вы просматривали только фамилии пассажиров, которые должны были получить визу в немецком посольстве, чтобы въехать в шенгенскую зону. Но это преступление требовало больших денег и больших возможностей. Посмотрите вот здесь». Мариуш и Кристина Сковронские. Ему 38, ей 34 года. Граждане Польши, имеющие право на въезд в Шенгенскую зону. Они сели в Москве и сошли в Берлине. Мне кажется, это как раз та самая пара, которая может быть нам интересна. И ещё одна пара Марта и Раймонд Люмьец. Ей 35, ему 41. Они из Вильнюса. Вимер подвинул к себе списки, посмотрел данные польской или литовской пары, прикусил губу. «Я действительно не обратил внимания на эти фамилии», — признался он. «Мне показалось, что нужно искать людей, которые получали визы вместе с погибшими». «Это было бы слишком рискованно», — возразил Дронго. «Нет гарантии, что визы дадут в один день. Их могли задержать, и тогда вся операция бы наверняка сорвалась. Значит, нужна была пара, которая имеет право без визового въезда в шенгенскую зону. Это, конечно, поляки и литовцы, которые имеют такое право». «Придется делать еще два запроса. Но уже в Польшу и в Литву». Сказал комиссар, поднимаясь со стула: "Давайте мне эти списки, чтобы точно указать их фамилии, и я надеюсь, что вы больше ничего не придумаете, иначе всё моё управление будет работать только на ваши идеи. Нам нужно срочно посмотреть плёнки с вокзала", напомнил Дронга. "И пусть ваши сотрудники, владеющие русским языком, прямо сейчас отправятся к поезду, где остались другие проводники. Нужно уточнить у проводников именно этого вагона, как вели себя двое польских и двое литовских граждан. Они ехали как раз в одном вагоне". Сейчас отправлю кого-нибудь из ребят, пообещал Реннер, и сделаю срочный запрос в Польшу и в Литву. Надеюсь, что Варшава ответит даже быстрее, чем Москва. Вот насчёт Вильнюса я не уверен. Не загодовывайте, улыбнулся Дромга. Ничего, ответил Реннер. Всё равно будем их искать, так гораздо лучше. И всё благодаря нашему эксперту, случайно оказавшемуся в поезде, напомнил Вимер. Должен вам сказать, Гера эксперт, что мне понравилась ваша работа, признался комисар Вы настоящий профессионал. В его устах это было высшее признание. Он вышел из кабинета Вимер улыбнулся. Никогда не слышивал ни его таких слов. Вы его поразили, признаюсь, что меня тоже. Итак, вы считаете, что одна из этих двух пар могла принять участие в убийстве пассажира из третьего купе, только эти две пары, убеждённо произнёс Дронга. Нужно было, чтобы сошлось очень много различных составляющих, и всё совпало. Других подозреваемых у нас просто нет, только две пары, которые подходят под описание возможных преступников. Женщина должна была быть довольно молодой, чтобы её можно было выдать за Брустино, а её спутник сильным, чтобы всё быстро сделать. Я почти убеждён, что Альбину Брустино заменила либо Марта Лумиетта, либо Кристина Сковронская, а та заняла место кого-то из них. У нас есть ещё около 3 часов, чтобы успеть допросить проводников соседнего вагона. Я поеду сам, решил Вимер. Вместе с переводчиком вы можете не успеть, сказал Дронга, посмотрев на часы. Учтите, что у вас мало времени. Постараюсь успеть. А вы пока разберитесь с проводниками из своего вагона и с этими двумя пассажирами. Надеюсь, что Рейнер предоставит вам полную свободу действий. Посмотрим, ответил Дронга.